Глава пятая. Я обнаружил Юраева в одной из комнат на этаж выше, и что удивительно, он, кажется, даже и не подозревал о моём появлении в храме. И когда дверь в комнату резко распахнулась, он из-за выпивки даже не сразу понял, кто именно вошёл. Он оглянул меня раздражённым взглядом, словно перед ним был не злобный враг, вернувшийся с того света, а лишь ряженый слуга, докучающий господину. Если это чья-то шутка, то я сегодня же прикажу его повесить, пробурчал он едва ворочая языком. И это всё. От созерцания пьяного, находящегося в неадекватте врага, которого я так желал прикончить минуту назад, мне стало попросту обидно. Столько сил было потрачено, чтобы добраться сюда. И что я вижу? Ублюдок сидит в обнимку с полуголой рабыней и даже не в курсе, что я за последние несколько часов прикончил под сотню его людей. Сложно описать, какое разочарование я чувствовал после этого. Прикончить его вот таким слабым и толком не понимающим, что происходит. Это не то, чего я хотел. Но и просто уйти я не мог. Раньше я позволял этому ублюдку делать что он хочет, и тот ударил мне в спину. Плевать, в каком он состоянии. Мы закончим это здесь и сейчас. "Кто ты?" всё тем же невнятным голосом спросил он, после чего покачивающейся походкой прошёл к столику у окна и взял с него меч. Мой меч. Не узнаёшь меня, Юра? Злорадно поинтересовался я. А вот так. Я вытянул руку перед собой и призвал клинок. Тот послушно откликнулся на волю хозяина, исчезая из руки Юра и появляясь в моей. Я пришёл за своей вещью. На этих словах я деактивировал шлем, показав ублюдку своё лицо. И вот тут до него начало доходить, в какой ситуации он оказался. Его остекленевший взор стал проясняться. С каждой секундой он стал смотреть на меня более осмысленно. И сколько же удовольствия я испытал, видя, как меняется выражение его лица. В конце концов он начертил возле виска маленький символ, тут же вспыхнувшие и растаявшие в воздухе. Видимо, он захотел избавиться от опьянения при помощи магии. «Как? Как это вообще возможно? Ты мертв, я лично отрезал твою поганую голову!» Уже в здравом уме прокричал он, но на лице Юрая не было ни тени страха скорее ярость, граничащая с безумием. Да. Ты убил человека, но дал жизнь богу. И теперь этот бог пришёл по твою душу. Бог? Ты? Он едва не рассмеялся. Я понятия не имею, что тут происходит, но если мне понадобится прикончить тебя два раза, то так тому и быть. Юрай сделал решительный шаг вперёд, а в следующую секунду его тело покрыл золотистый доспех, очень напоминавший тот, что был у Катрины. Этот ублюдок использует небесный доспех. В его руке возник меч, не такой изысканный, как у меня или Катрины, но тоже испускающий свет. Так что нельзя недооценивать его силу. Зарычав подобно обезумевшему зверю, он бросился на меня, а за его спиной вспыхнули сияющие крылья. Я попробовал его остановить, но с таким же успехом чихуахва может остановить несущуюся на него фуру. Даже уйти в сторону этот ублюдок мне не дал. Он просто врезался в меня, сбивая с ног. Но едва ли на этом всё закончилось. Атнють веселье только начиналось. Цепившись к бронепластине моего доспеха, он толкал меня назад с помощью сотен локомотивов, превращая в крошку каменные стены, становившиеся у нас на пути, пока они резко не закончились. Победно воскликнув, Юрай вышвырнул меня из здания совета, а сам взмахнув крыльями, воспарил в небеса. Ох ты ж «Ох, ну я, увидев, что подо мной добрая сотня метров, и падение обещает быть жестким, но уж точно не смертельным. Доступ к арсеналу дает свои плюсы. При желании я могу использовать способность повторно. После этого теряя доступ к двум другим случайным способностям на трое суток. Вдобавок, время перезарядки повторной используемой способности увеличивается до пяти дней. Если мне нужно будет использовать способность третий раз, то тогда я буду вынужден помахать ручкой уже пяти силам». И время отката, соответственно, тоже возрастёт, но до такого я доводить не собирался. Крылья Ворольта. Чёрные металлические крылья в тот же миг возникли у меня за спиной, а я потерял доступ к защитнику Нельда и барторийским цепукам, что бы это ни было. Юрай, победно ухмыляющийся и смотрящий на меня сверху вниз, изменился в лице, когда я стремительно оказался рядом и со всего размаха врезал ему в лицо. В этот удар я вложил весь накопленный за последнее время гнев и злость. И по эквиваленту он точно был сравним с небольшой атомной бомбой. Иначе я не могу представить, как я смог одним ударом снести часть здания Совета Трисента. Но Юрай, скорее всего, питала та же машина, что раньше подпитывала Катрину. Иначе как после такого он выбрался из-под обломков в полны желания продолжить сражение? Дожидаться, когда он ответит чем-нибудь? А он без сомнения мог, учитывая весь исходящий от него свет, я не стал и сразу нанёс следующий удар, трансформировав меч копьё в рнулуву. И в тот момент, когда оно проходило рядом с Юраем, притянулся к нему, я возник перед его божественностью и отвёл второй серьёзный удар, буквально вминая его в недроздание. И лишь когда западная часть обвалилась, погребая Юрая под тысячами тонн каменных обломков, я поймал себя на мысли, что малость переборщил. Одна из трёх западная голова здания после наших обменов ударами просто рухнула, а ведь это место было чуть ли не одним из символов Трисента, архитектурным памятником. И я вот так просто его уничтожаю. Еще повезло, что рухнула именно эта часть строения. Ведь комната с наложницами находилась в северной части здания. Боюсь представить, что сейчас творится в городе. Скорее всего, там паника. Обломки с грохотом разлетелись в разные стороны. И оттуда вырвался Юрай. Я бы мог ему помешать. И в очередной раз загнать того под камни. Но чтобы хоть немного пощадить бедное строение, решил сменить позицию. Я аккуратно приземлился на самую верхушку южной головы. И дожидался, когда туда доберётся Юрай. Ты за это заплатишь, прорычал он. Не думай, что если я пропустил пару ударов, то у тебя есть шансы на победу. Ты силён вне всякого сомнения, но этого всё равно будет недостаточно. Я управляю храмом, я управляю Трилором. Каждый ничтожный смертный в этой стране поддерживает меня. Даже ты ничего не сможешь противопоставить такой силе. Наговорился, безразличным тоном уточнил я, крутанув меч в руке. Да. Сквозь зу упроцедил он, делая стремительный рывок в мою сторону. Наши мечи столкнулись, создавая мощную ударную волну. Кое в чем он действительно не обманул. Сила из этого ублюдка так и хлистала. Он буквально сиял от нее, чего нельзя было сказать обо мне. Мне приходилось экономить, ведь с восполнением у меня были определенные трудности. «Как тебе это? Сокрушение Андромеды!» Воскликнул он, и за его спиной возник огромный сияющий круг, из которого выстрелили тысячи золотистых стрел. Массовая атака чудовищной мощности. К счастью, в тот момент я уже поднялся в воздух, из-за чего здание не задело. А вот в полной мере уйти от атаки у меня не получилось. Большую часть попавших в меня стрел выдержала броня, но несколько все-таки проникли в тело. Как ни странно, но я легко заживил эти раны, впитав свет и стрел. Хуже всего было вовсе не от попаданий, а от того, что шквал сияющих стрел заставил меня завертеться в воздухе и на пару мгновений потерять контроль над крыльями. От таких манёвров в воздухе меня не слабо укачало. Неплохо, неплохо, крикнул я, когда смог восстановить контроль над крыльями. Только она годится для кучи слабых врагов, а не для одного сильного. Странно, что мне надо это объяснять такому умнику, как ты. Думаешь? самодовольно поинтересовался он. Советую оглянуться назад. Назад. Мне на мгновение показалось, что это какая-то уловка, но я всё-таки рискну. Вот же сл... Ублюдок, поганый выродок. Я его прикончу. Вот прямо сразу после того, как проблююсь. Стрелы, которые он выпустил в меня из своего чуда заклинания, оказались самонаводящимися. После первого залпа они сделали за моей спиной круг и пришли назад, и сейчас они больше походили на плотный поток. На этот раз мне досталось куда сильнее. Я даже не смог удержаться в воздухе и рухнул на какой-то жилой дом. Сука, выругался я, морщась от боли. Раны почти мгновенно зажили. Но вот тошнота никуда не делась. Я чувствовал себя как хомяк, выбросившийся из сушилки. Надо чем-нибудь ответить. Вопрос лишь в чем? Максимилиан неожиданно услышал я голос Фии в голове. Кажется, меня слишком сильно нагрели по голове. Макс, этого не может быть. Ты же Хватит уже этого дерьма, вздохнул я. Я это слышу уже десятый раз за день. Но Фия, ты правда тут? прямо спросил я. Нет. Но мы с Кэт видели биту, развернувшуюся у здания совета. Это ведь ты? Я. Как ты вообще со мной разговариваешь? Я же твой клинок, забыл? Мы связаны. Но почувствовать тебя я смогла лишь сейчас. Прости, мне очень тяжело говорить. Голос девушки был подобен шёпоту ветерка, едва уловимый, и порой мне приходилось напрягаться, чтобы разобрать его. Точно, ты что-то там говорила про телепатию. Если Кэт с тобой передай, что я её очень люблю. Передам. В голосе Фии зазвучала явная обида. "И долго ты там ещё собираешься валяться, Максимилиан?" Послышался громкий, как раскат грома, голос Юрая. "Я знаю, что такой ерундой тебя не убить. Выходи!" "Погоди минутку, у меня тут важный разговор." Громко крикнул я, а затем чуть тише, обращаясь к Фие, сказал: "Знаю, что многого от вас прошу, но я возьму на себя Юрая, а вам двоим нужно проникнуть в храм и отключить установку для подпитки светом." Но знаю, что прошу слишком многого, трехтя, я сбросил с себя деревянные обломки и поднялся на ноги, но не уверен, что смогу его победить без вашей помощи. У него слишком много света. Мы мы сделаем. Так держать, похвалил их я. Если ты умрёшь второй раз, мы тебя ни за что не простим. Фу, тоже мне угроза. Ладно, я пошёл. Нехорошо заставлять господина Божественного ждать. Небеса над Рисентом пылали в буквальном смысле этого слова. Воздух потяжелел от мощи, что изливалась там. О ни счастным горожанам оставалось лишь наблюдать за схваткой двух богов. И, к сожалению, одним из этих двух богов был никто иной, как я. Юрай был силён, даже слишком. Всё можно было бы решить, используя врата забвения, но не уверен, что в данной ситуации это было бы правильным решением. Врата меня откровенно пугали. Я предпочитал держать этот козырь в руке до последнего. Несущего свет я не мог победить без него. Сбежать из эльфийского рабства тоже. А вот набить морду Юраю, переломать ему все кости, а затем наблюдать, как он мучается, это, пожалуй, могу сделать и без них. Врата забвения, палка о двух концах. С помощью них вся мощь Юрая была бы просто ничтожной. Но учитывая, сколько тут света, врата бы разрослись за считанные минуты. И чем они больше, тем сложнее ими управлять. И будь это на каком-нибудь пустыре, я бы рискнул. Но мы на Трисентом, столице Трилора. Тут магический фон такой, что больше только у Юндора. Нет, надежда лишь на Кэт и Фию. Поначалу Юрай просто примерился к моим силам, и мы были практически наравне. Но очень скоро ему это надоело, и он стал использовать разнообразные заклинания, усиленные божественным светом. «Достало!» – пробурчал я, воспользовавшись еще одним новым оружием из арсенала. «Копьёзиира!» Технически это было не совсем копье. Оно было чуть больше метра длиной, конусообразной формы и мало подходило для полноценной битвы в ближнем бою. Но этого от него и не требовалось, ведь копье Зи было оружием дальнего боя. Я выставил руку вперёд, наставляя оружие на Юрая и мысленно его активировал. Конус разделился на четыре части, обнажая сияющую суть оружия, и тут же из пики вырвался луч света. Юрай попытался увернуться, но не успел. Луч ударило ему в правую руку в область плеча, отсекая эту конечность. После чего пошёл дальше, буквально разрывая небеса и оставляя после себя водоворот. Жаль, что оружие одноразовое. Оно выпускает из себя лучи энергии ужасающей мощности. Кричал и ругался мой противник очень громко. Потеря руки сильно ударила по его гордыне, и с этого момента можно было сказать, что началась вторая фаза нашего боя. Юрай вобрал в себя так много света, что на мгновение воссиял словно второе солнце. А затем преобразил его во второй доспех. В одно мгновение Юрай стал больше раза в 2. Теперь каждое из его крыльев было по меньшей мере по 7-8 метров, а сам он превратился в массивного сияющего рыцаря, чем-то напоминающего несущего свет. Руку Юрая восстановить так и не смог, но это и не требовалось. У его усиленного доспеха их было две. Он тут же бросился ко мне, обрушив на мою голову свой увеличившийся в размерах клинок. Я принял его удар, И это стала серьёзная ошибка, потому что в силе он прибавил знатно. Всей мощи моих крыльев оказалось недостаточно, чтобы противостоять Юраю. Тот в буквальном смысле отмахнулся от меня как от мухи. Летел я долго, и приземление было очень болезненным. Своим телом снёс ещё один дом и кусок городской стены. И тут же Юрай ударил по мне огромным огненным шаром, который превратил в пыль треть квартала. Десятки домов в один миг превратились в труху, а божественного это нисколько не заботило. И это меня ужаснуло. Он над ним махом оборвал жизни множества людей, но ему было плевать. Всё, чего он желал уничтожить меня, грёбаный псих. И вот тут уже я зарычал, бросаясь на него и цепляясь за пластины его брони. Мы закружились в воздухе. Я яростно пытался добраться до ублюдка, скрышось за этой массивной, сияющей бронёй, и у меня даже почти получилось. Но у него из перчатки вылезло что-то вроде небольшого клинка, который он вонзил мне в брюхо. Ты будешь вопить от боли, прошептал Юрай, извлекая из моего тела своё оружие и собираясь нанести новый удар, на этот раз в сердце. Пришлось отступить. Я на полной скорости рванул прочь. "Думаешь, я позволю тебе сбежать?" поддался он на провокацию. Я позволил ему себя догнать. Когда мы покинули пределы города, очередное падение, но в этот раз земля немного смягчила удар. Эти битвы в воздухе начинают утомлять, пробурчал я, поднимаясь на ноги. Но хотя бы теперь можно не бояться случайных жертв. Почему ты продолжаешь вставать? полный ненависти голосом спросил Юрай, увидев, как я в очередной раз, оказавшись на земле, затягиваю раны и восстанавливаю броню, после чего поднимаюсь на ноги с твёрдым намерением продолжить битву. Я должен был прикончить тебя уже не один десяток раз. Так какого хрена ты продолжаешь вставать? У него действительно была причина злиться. Мы превратили равнину, раскинувшуюся на западе от тресента, в выжженное поле боя, усеянное оплавленными от божественной магии кратерами. Я тем временем действительно поднялся, отряхнулся от грязи и земли, после чего с насмешкой глянул на противника, деактивировав шлем. «До тебя так и не дошло, да?» «О чем ты?» «Все хвастаешься тем, что гениальный маг. Но, похоже, до тебя так и не доходит одна простая вещица. Хе-хе! Хватит смеяться!» — прорычал он. И впрямь чертовски силён, даже сильнее, чем тот тип, с которым я дрался совсем недавно. Но есть одна фатальная вещь, которая, похоже, не дойдёт до твоего божественного мозга размером с горошину. Весь этот огромный свет, с помощью которого, как тебе кажется, ты надираешь мне зад, он ведь на самом деле не твой. Что, если раньше он висел в воздухе метрах в 20 от меня, то сейчас божественный рухнул вниз, и от его тяжёлого приземления содрогнулась земля? «Ты лишь проводник, кретин!» — весело рассмеялся я. «Даже странно, что я, не слишком сильно разбирающийся в подобных вещах, должен объяснять это тебе, великому и ужасному гениальному магу. Тьфу!» Он тоже деактивировал шлем. И я не без удовольствия отмечал, как изменилось его лицо от понимания ситуации. «В который раз за сегодняшний день я получаю истинное удовольствие от его эмоций. Ты можешь направлять и преобразовывать заклинание этот свет, но ты не можешь менять саму его суть. Знаешь, почему Бога убить так сложно не только человеку, но и другому Богу? А потому что настоящий Бог, вроде меня, поглощая свет, делает его частью своего тела. Он становится моим и только моим, в отличие от твоего. Твой свет, Юрка, на самом деле не твой. Он принадлежит тысячам людей, что отдают тебе свою частичку. Это значит, кажется, до него вдруг дошло, что именно происходит. Верно, злорадно ухмыльнулся я. Сколько бы ты меня не бил, Сколь бы ни выпускал в меня этих своих сияющих стрел, я буду вставать. И всё потому, что как настоящий бог, я способен впитывать этот общий свет, которым ты так щедро насыщаешь каждую свою атаку, делать его своим светом. И если бы это было так на самом деле, то ты бы уже меня победил. Да, скорее всего. Жаль, что я впитываю лишь малую часть изпускаемого тобой света. Но для того, чтобы вставать вновь и вновь этого поле чем достаточно, оскалился я. Ты мог бы мне этого не говорить, фыркнул он, явно намереваясь продолжить сражение. Мог бы, но устал смотреть, как до тебя не может никак дойти такая простая вещь. Наша с тобой схватка вовсе не забег на скорость. Это марафон, очень длинный и тяжёлый марафон. Я буквально услышал, как он заскрипел зубами. Это битва на выносливость, и ты её проигрываешь. Ведь в отличие от тебя, у меня всё ещё две руки. И я оббился как дикий зверь, атакуя его самыми самоубийственными атаками. Юрай же напротив, после моих слов держался куда более сдержанно. Он уже не пытался испепелить меня мощными энергетическими атаками, предпочитая ближний бой. Для меня это было одновременно хорошей и плохой новостью. Плохой, потому что теперь восстанавливаться было сложнее, и он это знал. А хороший Потому что так у меня получалось очень хорошо тянуть время. Я всячески избегал его атак, порой даже не пытаясь контратаковать. И всё же, мощный удар в голову вывел его из равновесия, и я тут же довершил его, ванзив божественное оружие в форме копья в щель между пластинами брони Юрая. Он завопил, показывая мне, что я всё-таки смог достать до мягких тканей, и эту рану он так легко залечить не сможет. Ответ Юрая был таким же мощным, прямо в голову. А чего не выдержу шлем доспехов боли? Как же хреново, пробормотал я, смотря на голубое небо, на котором не было ни единой тучки. Юрай грозно приземлился неподалёку, но я всё так же продолжал лежать. У меня не хватает света, чтобы восстановить шлем. Плохо. Э, надеюсь, ты меня слышишь? Всё плохо. У меня нет сил сражаться. То, что я говорил Юраю чуть раньше, было частично блефом. Я действительно мог поглощать его свет, но это скверно сказывалось на мне самом. За всё приходится платить. Это закон. Нельзя вот так просто впитывать в себя такие колоссальные объёмы, будучи богом всего полдня. Моя энергетическая структура от этого теряла стабильность, и если бы я продолжил в том же духе, то рисковал бы потерять контроль над собственным телом, превратиться в полуразумную божественную пыль. Со временем я научусь пропускать через себя гораздо большие объёмы без вреда. Но пока что я дошёл до своего предела. Именно поэтому пришлось сказать Юраю правду относительно нашей битвы. Макс, держись. Мы почти. Голос девушки звучал всё так же тихо и прерывисто. Я то ощущал её присутствие, то она пропадала, словно её никогда и не было в моей голове. Трехтя, я поднялся на ноги и призвал копью. Не столько для сражения, сколько хотя бы для того, чтобы оно служило опорой. Ты за это заплатишь, прорычал Юрай. Он был ранен. И, судя по всему, серьезно. Понятия не имею, куда ему попал, но рану, нанесенную этим оружием, легко не залечить. Продержись еще две минуты. Придумай что-нибудь менее заезженное. Я найду Катрину и прикончу ее. Но вначале отдам своим людям для забав. Я найду и убью всех, кого ты знал. Всех, кто тебе помогал или хотя бы симпатизировал. Сыпал он угрозами. Но меня этот поток ярости оставил равнодушным. Я сказал, менее заезженное, а не... Впрочем, чего ещё можно ждать от подстилки эльфов? "Заткнись!" зарычал Юрай, бросаясь на меня. Он вцепился своей массивной лапой мне в шею и взмахнув крыльями, потянул вверх. Я даже не сопротивлялся. Сила осталась совсем немного, и нужно подловить момент, чтобы их применить. Наступил на мозоль, да. Не унимался я всё сильнее, приводя в бешенство Юрая. Не могу и представить, что он собирался сделать там в небесах. Скорее всего, опять не свергнут меня вниз, но случиться этому было не суждено. Сейчас прозвучал в голове голос Фии, настолько ясный и громкий, что я вздрогну. И в следующую секунду ситуация коренным образом поменялась. Могучий юраю очень резко лишился крыльев. Они просто вспыхнули и распались, а секунду спустя та же участь постигла и его невероятную сияющую броню. Нет! истошно завопил он, оказавшись лишённым возможности летать. Я же так и остался парить в небесах, наблюдая за его стремительным падением. Но даже лишившись божественных сил, Юрай не намерен был сдаваться. Прямо во время полета он начал что-то колдовать. «Вот же гаденыш!» — пробормотал я, и, придав себе ускорение, устремился вниз. Юрай, я настиг в метрах пятнадцати от земли, когда он уже почти закончил свое заклинание. Я оказался рядом, схватил его за руку, мешая закончить плетение, и резко затормозил. Он испуганно смотрел прямо мне в глаза. Спасибо, Макс, ты ты меня спас. Прости, что я начал неразборчиво бормотать он. Спас? Холодно уточнил я. О, нет, я тебя убил, и разжал руку. Юрай всё ещё был жив, но оставалось ему недолго. Ноги у него были вывернуты под неправильным углом, а сам он толком не мог повернуть даже головой. Дыхание у него было быстрое и отрывистое, а взгляд дёрганый подозревая, что во время падения он сломал себе не только ноги, но и спину. П- п-, -п -пом -пом помоги. хрипло, едва разборчиво пробормотал он, смотря прямо на меня. Помочь тебе. Ты <как> же <как> герой. <как> <как> Нет, Юрка, я не герой, покачал я головой и присел рядом. На самом деле, будь мы в нашем мире, я бы помог тебе. Ты бы всю оставшуюся жизнь провёл в инвалидном кресле не способен даже сам потереться, но тут, в Ауллароне, ты найдёшь способ восстановиться и отомстить, даже не сомневаясь. Так что извини, твоя история закончится здесь. Пару минут царила гробовая тишина, нарушаемая предсмертными хрипами божественного Юрая. Б- б вновь послышался его хрип. Б- ме- ня. П- жал ой, ста- В его глазах ужасающая боль и страх. Он уже переступил ту грань, когда человек перестаёт бояться смерти. Ми серди, я убей меня. Я встал на одно колено перед ним и понял, что уже не испытываю к нему прежней ненависти. Он натворил немало дерьма, и теперь за него расплачивается. Пожалуй, да. Я бы мог воспользоваться заклинанием лечения. Это бы дало ему еще несколько дополнительных минут жизни. Дополнительных минут мук, агонии и отчаяния. И, черт побери, он заслужил каждую гребаную секунду этих минут. Но в таком случае, чем я буду лучше этого ублюдка? Что так любил упиваться чужими страданиями? Мне его боль не приносит удовлетворения. Достаточно и того, что он умрет. Хорошо. В итоге я решаю, призывая свой меч, валяющийся где-то рядом. Спасибо.